Глава пятая Джексон с ужасом ждал встречи с Яном Мендипом. Встреча звучала несколько формально. Скорее, это можно было назвать дружеской беседой. У него на кухне, в очень неформальной обстановке. Ян собирался кое-что ему предложить. Джексон подозревал, что для этого снова придется делать то, чего делать он не хотел. Нарушить все обещания, которые он себе давал относительно того, чтобы набраться наконец смелости и вырваться из лап Яна. Однако другого выхода он не видел. У него не было ни дипломов, ни рекомендаций, ни богатого отца, как у многих его школьных приятелей. Вот в чем беда этого района, думал Джексон, усаживаясь за барную стойку у Яна на кухне. Ты либо чертов богач, либо нищий. И если раньше он был полон честолюбия и оптимизма, то теперь смирился с тем, что ему придется довольствоваться крохами и быть на побегушках у Яна Мендипа. Он уже давно растерял свои амбиции. Самое неприятное заключалось в том, что все это произошло по его же вине. У него были те же возможности, что и у Мендипа, то есть никаких. Просто он вовремя не воспользовался своим шансом. Джексон наглядел кухню. Белые блестящие шкафчики, холодильник для вина со стеклянными дверцами, заставленный дорогими бутылками шампанского, тихая музыка, льющаяся непонятно откуда. На кухне стояла огромная ароматическая свеча, источающая дорогой аромат. И она действительно была дорогой. Мия хотела такую, а Джексон не понимал, как вообще кому-то в голову приходит тратить сотни фунтов на свечи. У Яна был и Астон Мартин, припаркованный у дома. Рядом стоял дряхлый джип Сузуки Джексона. все, что он мог себе позволить, учитывая выплаты по ипотеке и содержание Мии, на которое уходила почти вся его зарплата. Его приятели говорили, что он мягкотелый, раз позволил Мии сесть себе на шею. Они ведь даже не были женаты. Кореша говорили ему, что он не должен давать ей ни пения. Но дело было финя. У Джексона были обязанности и долг перед сыном, а значит, он должен был заботиться о его матери. И если уж быть совсем честным, Мия его ни о чем не просила. Он просто знал, что это его долг. Именно поэтому он работал на Яна, вместо того, чтобы открыть собственное дело, как когда-то планировал. Но для того, чтобы начать собственный бизнес, нужны наличные даже если вы обычный строитель, который делает пристройки к плоским крышам и теплице. Так начинал сам Ян. Теперь он строил роскошные квартиры и жилые комплексы. Катался, как сыр в масле. Ян доказал, что можно пробить себе дорогу. Джексон был правой рукой Яна. Он следил за всеми его проектами и докладывал о новых возможностях. Именно Джексон предупредил Яна о перчаточной фабрике, И Ян успел купить ее по дешевке до того, как ее выставили на продажу. Вот почему Джексон знал, что может добиться того же, чего добился Ян. Он был способен разглядеть в здании потенциал. У него были знания, опыт, энергия. Он знал специалистов, с которыми нужно работать. Просто он не умел лезть на пролом. И денег, которые следует вложить в собственное дело, у него тоже не было. Поезд ушел. Он должен был сделать это много лет назад, когда был молод и не имел никаких обязательств. Теперь он оказался в ловушке. Ему не исполнилось и тридцати, а он уже загнал себя в угол. Он сидел, сгорбившись на хромированном барном стуле с кожаным сиденьем напротив Яна. Тот вертелся, самодовольно постукивая карандашом по блестящему черному граниту барной стойки. Перед ними лежали планы старой перчаточной фабрики, Чертежи здания и окружающей территории. Итак, начал Ян с задором, который не утратил, несмотря на заработанные миллионы. Мне нужен этот книжный магазин. Это престижное место, и я хочу, чтобы оно стало моим головным офисом. Стильное. Если подойти с умом, никакой рекламы не понадобится. Ян был одержим общественным мнением. Ему хотелось, чтобы люди считали его выдающимся. И тут он был прав. Книжный магазин находился в одном из самых красивых зданий в Писбруке, прямо у моста. Джексон уже представлял себе новую вывеску «Писбрук Девелопментс» с логотипом в виде дубового листа. Я снова просмотрел чертежи перчаточной фабрики и поразмышлял. «Если я получу стоянку книжного магазина...» У меня будет парковка еще для четырех квартир. Без нее у меня будет восемь квартир, что в плане дохода не очень. А вот двенадцать принесут мне весомую прибыль. Но ты же знаешь, что такое городской совет. Подаем выделенную парковку и все тут. В Пейсбруке парковки по пальцам можно пересчитать. Он постучал карандашом по плану. Джулиус Найтингел вообще отказывался меня слушать. Один из тех чертовых идиотов, которые считают, что деньги вообще не важны. Я предлагал ему неплохой куш, но он не заинтересовался. Теперь он помер, а осталась только его дочь. Она говорит, что ей это тоже неинтересно. Но сейчас, когда отца нет, ей будет трудно управлять магазином. Думаю, ее можно переубедить. Проблема в том, что меня она не хочет видеть, так что... Тут твой выход красавчик Иоанн усмехнулся джексон и в самом деле был симпатичным парнем невысоким но ладным с корими глазами яркими как у малиновки в его облике было что то от лихого цыгана у его рта и глаз собирались морщинки от смеха хотя последние несколько лет у него не было причин смеяться со своими длинными волосами и солнцезащитными очками авиаторами он выглядел как хулиган но от него веяло теплом обаянием и остроумием. Он был таким тёртым калачом, хотя и безлобным. Просто не мог сказать «нет» ни мутным делишкам, ни красивой девушке. Правда, девушки уже давно исчезли с его горизонта. У него не лежало к ним сердце. В последнее время он вообще не был уверен, что у него есть сердце. Джексон выслушал то, что хотел сказать Ян, и нахмурился. «Но как же я с ней познакомлюсь поближе?» Я в жизни книжек не читал. Даже Кот да Винчи, я думал, его все прочитали. и сам был небольшим любителем чтения, но в отпуске мог осилить пару-тройку книг. Джексон покачал головой. Он мог бы читать, но никогда этого не делал. Книги его не привлекали. Они дурно пахли и напоминали ему о школе, а он ненавидел школу, что в общем было взаимно. Он чувствовал себя там загнанным в клетку и осмеянным, и учителя были рады его уходу не меньше его самого. Ян пожал плечами. «Ну, тебе виднее. Но это симпатичный парень. А путь к сердцу девушки лежит через постель, верно?» Даже такому парню, как Джексон, эта фраза показалась отвратительной. Ян с улыбкой наклонился вперед. Отобьешь мне этот магазин, и я поставлю тебя управленцем». Джексон поднял бровь. Это был прогресс, позволить ему управлять целым проектом. Однако предложение Яна было палкой о двух концах. Джексону, конечно, льстило, что Ян считал его способным справиться с подобной работой. Разумеется, он бы справился. Но Джексон хотел работать наравне с Яном. И для этого ему нужны были деньги. Большие деньги. Сейчас Джексон не мог бы купить себе даже какую-нибудь контору. Ян был умен. Он знал, что Джексон у него на крючке. Он использовал его в собственных интересах. Ведь так? Он хорошо ему платил. И не было вины Яна в том, что Джексон испортил свои отношения с Мией. И в том, что на Мии уходило много денег. Винить в этом можно только себя самого. И если бы он не был таким идиотом... Ян открыл ящик и достал пачку денег. Отсчитал пятьсот. «Держи, это тебе на расходы». Джексон положил деньги в карман, рассмышляя о том, что он может на них купить. Он бы с удовольствием свозил куда-нибудь Фина. Он представлял себе суперотель на пляже с четырьмя разными бассейнами, пальмами и бесплатными коктейлями. Ему хотелось поваляться на солнце и порадоваться отдыху вместе с сыном. Или можно потратить деньги на приличный фургон, ему нужен всего один толчок, чтобы начать работать». Если бы он хорошо справился с работой, о нем бы заговорили. Потом он бы нашел новую работу, начал бы копить деньги, высматривая очередной дом, нуждающийся в ремонте. У него должно получиться. Он в этом уверен. А пока придется поддерживать хорошие отношения с Яном. Ян давал ему работу и не хотел отпускать Джексона. Надо было действовать с умом. Эмилия Найтингел не займет у него много времени. Как только Джексон брал девушку на прицел, она становилась легкой добычей. Он должен стать таким же обаятельным, каким был когда-то. Раньше девушки сами к нему в очередь выстраивались. «Соберись, тряпка!» — сказал он себе. Джексон пожал Яну руку, дерзко подмигнув ему, как заправский лавелас. «Может, на меня положиться? К концу месяца Найтингел Букс будет нашим!» После встречи с Яном Джексон поехал в райские сосны, где он жил со своей матерью Циллой. Он не собирался рассказывать ей об уговоре с Яном, потому что она бы его не одобрила. Он ненавидел это место. Отвратительная дыра. Его зарекламировали как райский уголок для тех, кому за пятьдесят. Ваш собственный кусочек рая. Умиротворение и спокойствие в пригороде Коцуолда. Это была настоящая свалка. Никто уже не обращал внимания на то, что на парковке у въезда на территорию стоял ржавый мусорный контейнер, окруженный брошенными машинами и мусорными баками, и сидел на привязи стафарширский бультерьер, который олицетворял безопасность, обещанную в брошюре. Спокойствие 24 часа в сутки и крепкий ночной сон. Джексон проскользнул мимо сторожки, где сидел Гарви, следящий за входом и выходом на территорию. Гарви весь день жрал доширак и смотрел порно на ноутбуке. Он должен был проверять посетителей, но пройди тут хоть сам Джек-потрошитель, Гарви глазом бы не моргнул. Он также был обязан принимать посылки для жителей, решать вопросы, связанные с обслуживанием участков и вообще быть надежным помощником на все руки. Вместо этого он злобно зыркал по сторонам своим видом, напоминая каждому стешнему жителю, что он «это все чего они сослуживают в жизни. Гарви был тучным, с одышкой и вонял, как подросток, с которым никто не сел бы за одну парту. Джексона от Гарви просто выворачивала. Целла говорила, что он ей нравится, но цели все были по душе, она никого не осуждала. Джексон часто спрашивал себя, как так получилось, что он совсем не похож на мать. Ему никто не нравился, во всяком случае сейчас. Кроме Фина, конечно, и Вулфи. И он пошел дальше по тропе здоровья, которая вела к дому его матери. Это была заросшая сорняками тропинка, посыпанная тонюсеньким слоем древесной коры, чтобы не сбиться с пути. Никакого здоровья тут не наблюдалось, и Джексон не раз видел, как в сорняках сновали крысы. «Надо бы как-нибудь пустить сюда Вулфи, хотя на территории садоводства полагалось держать собак на привязи». Вот бы ему тут было раздолье. Но смысл. Жильцы оставляли свой мусор разлагаться на улице. Крысы вернулись бы в считанные секунды. Ограждение вокруг небольшого газона у каждого дома проржавело, трава выгорела и поредела. Дорожки должны были освещаться фонарями, но ни один из них не работал, и столбы поросли плющом. Возможно, когда-то здесь все было именно так, как описывали в брошюре. Трава была зеленой и подстриженной, а территория безупречной возможно хозяева гордились своими домами. джексон был в полном отчаянии, когда мать рассказала ему о том что натворила ее надули затащили в рекламную палатку угостили бокалом копеечного шипучего вина и одурачили прыщав ее нец в дешевом костюме и белых носках убедил ее что райские сосны лучшее место для вложения сбережений. У целлы были сбережения, потому что она всегда была экономной, и Джексона потрясла ее наивность. Неужели она не понимала, что дома потеряют в цене, как только высохнут чернила на подписанном контракте. Разве не видела, что плата за управление будет непомерно высокой? Неужели не понимала, что никто не станет следить за территорией, после того, как все дома сдадут в аренду? Как афера? Это было гениально. Но от мысли, что теперь его мать будет вынуждена доживать здесь свои дни, Джексона трясло. Никто не хотел покупать дома в райских соснах. Ходили слухи, что сюда едут умирать, в шаге от кладбища. И вот теперь он жил с матерью вместе месте, которое ненавидел. Предполагалось, что это будет временным решением. Когда Мия выгнала его из дома два года назад, Фину было три — И Джексон думал, что через какое-то время она позволит ему вернуться. Сейчас он понимал, что просто не готов был стать отцом. Осознание того, что ребенок — это навсегда, стало для него шоком, и он начал отлынивать от семейных обязанностей. Поздно возвращался с работы, заходил по дороге в паб, напивался. Но, если быть честно, Мия тоже изменилась. Материнство сделало ее беспокойной, резкой, Она слишком суетилась, переживая за сына, и Джексон не раз говорил ей, чтобы она перестала волноваться. Из-за этого они ссорились. Он все больше времени проводил вне дома, ему не хотелось возвращаться к ссорам, неодобрению и слезам. Обычно Фина, иногда Мии. Он старался как мог, но Мия все равно была вечно недовольна. Так что проще было держаться от нее подальше. Потом она его выгнала. Он тогда вернулся домой в час ночи, а до этого она четыре часа мучилась с Финном, которого рвала, дважды меняла ему постели, и, наконец, взяла к себе в кровать, чтобы хоть немного поспать. Джексон попытался возражать. Откуда ему было знать, что Финн приболел? Но он знал, что был неправ и получил по заслугам. Он думал, что это только временное, что Мия всего лишь решила его немного встряхнуть, Но она не захотела, чтобы он возвращался. Без тебя легче, сказала она. Легче все делать самой. Так никто тебя не разочарует и не обидит. Прости, Джексон. Он не стал стучать в хлипкую белую дверь, просто толкнул. Его мать стояла в темноте. Вулфи лежал у ее ног, но вскочил, как только Джексон вошел в помещение. Хоть кто-то был рад его видеть. Джексон взял Вулфи, когда осознал, что Мия не пустит его обратно. Он отправился в приют для брошенных собак и стал выбирать между Джек Расселами, Колли, Мастифами. А потом заметил бедлингтон Терьера. Тот стоял в дальнем углу, слишком большой для их дома и до смешного неряшливый. Джексону подумалось, что он и сам, как этот Терьер, в глубине души добрый и верный пес, но уж очень непоседливый. «Разве он мог устоять?» Мама обрадовалась ему не меньше, чем Вулфи. Отчасти у нее светилось лицо, и сияли глаза. Джексон каждый раз поражался тому, какая же она хрупкая. Он не хотел признаваться себе, что мама не молодеет. В его намерении входило приготовить для нее ужин. Он не был великим кулинаром, но на полученные деньги купил курицу и овощи. Мама всегда гордилась, что готовила нормальную еду, когда он был маленьким, но после третьего или четвертого брака готовка перестала ее интересовать. Ему не хотелось смотреть на свою некогда прекрасную мать, сидящую в кресле и похожую на больную птицу. Не хотелось смотреть на ее волосы, некогда темные и блестящие. Теперь она красилась в черный, чтобы вернуть былую красоту, но волосы отросли и обнажились седые корни. Все дело было в депрессии, это очевидно. Что неудивительно, когда одновременно происходят две вещи. От тебя уходит муж, и ты обнаруживаешь, что постарела. Наверное, проще не быть красивой с самого начала», — подумал Джексон. Он знал, что его внешность не раз помогала ему в жизни. Внешность и обаяние. «Может, сходим куда-нибудь?» — спросил он, заранее зная ответ. Ему и хотелось, и не хотелось, чтобы она ответила согласием. В реальном мире ее ситуация выглядела еще более удручающей, и жалость охватывала его с новой силой. Нет, солнышко, как всегда ответила она, для меня достаточно, что ты дома. Джексон вздохнул и сварганил ужин, накрыл на стол щедро полив стрипню соусом. Они ужинали за крошечным столиком. У Джексона не было аппетита, но он хотел показать матери пример. Он положил ей побольше морковки и настоял, чтобы она доела рагу. По крайней мере, так он мог быть уверен, что она получила необходимые витамины и калории. Он принес яблочный пирог и коробку заварного крема, но мать сказала, что сыта. «Тогда я разогрею его для тебя позже. Ты хороший мальчик». Она всегда говорила ему эти слова. Джексон помнил те времена, когда она гибкая и энергичная, танцевала на кухне, держа его на руках. «Ты хороший мальчик! Самый лучший!» Он дергал ее за серьги своими крошечными пальчиками, зачарованный их сверканием. Вдыхал ее аромат, напоминающий запах спелых персиков. «Куда она делась? Его мать! Кто ее украл?» Он помыл посуду в раковине, слишком маленькой даже для одной тарелки. В миллионный раз попытался подавить отчаяние, вымыл все чашки и стаканы, стоявшие где попало, протер все поверхности и услышал в голове голос Мии. Для меня ты так никогда не старался, старался, когда-то старался, но никак не мог ей угодить. Она постоянно хотела все контролировать. По ее мнению, он даже дышал неправильно. Я пойду к Фину, мама. Джексон наклонился, чтобы поцеловать ее. Скоро вернусь. Хорошо, сынок, а я, пожалуй, вздремну. Она с улыбкой откинулась в кресле. Джексон свистнул Вулфи, и пес вскочил на лапы. Он был совершенно мультяшным: угольно-черные любопытные глазки, чересчур длинные лапы и хвост, лохматая серая шерсть, как у игрушечного медвежонка. Он побежал рядом с Джексоном, радостно и нетерпеливо подпрыгивая. Джексон бросил мусор в контейнер и обернулся на погруженную во мрак сторожку. Гарви предостерегающе крикнул «Эй!». Но Джексон знал, что Гарви не будет бухтеть из-за мусора. Он вышел за границы территории и перешел на бег, глубоко вдыхая свежий воздух и пытаясь забыть об удушающей духоте в их домике. Волфи весело бежал рядом, Его уши развивались по ветру. «Мы достойны лучшей доли», — подумал Джексон. Они с Вулфи добежали до Писбрука и пошли по дороге, ведущей в Оксфорд. Вскоре Джексон добрался до небольшого дома, где жили Мия с Фином и где когда-то жил он сам. Это был один из самых прибыльных проектов Яна. Четырехкомнатные коттеджи по фиксированной цене только для местных жителей. Джексон оставался верен Яну в том числе и потому, что тот помог ему с покупкой. Ян бывал щедрым, но если поскрести, то становилось понятным, что везде для него была какая-то выгода. Насколько Джексон мог судить, в данном случае это был акт чистого бескорыстия, хотя он все время ждал, когда Ян ему это припомнит. Он был уверен, что однажды придется заплатить по счетам. Разумеется, Джексон вложился не просто так. А чтобы обеспечить будущее, они с Мией могли бы заработать на перепродаже неплохие деньги и купить что-нибудь побольше. И так до тех пор, пока не приобретут настоящий дворец. Но потом Мия забеременела, и им срочно понадобилось жилье, подходящее для жизни с малышом, а на стройке не вырастешь. Так что пришлось пойти на компромисс. Тем не менее, Джексон гордился тем, что владел недвижимостью. Он помнил лицо Мии, когда они переступили порог дома. Домики были милыми, построенными по модели традиционных городских коттеджей. Он выбрал все как надо. Кухню светло-голубого цвета, серебристые обои в гостиную, бледно-зелёную раковину в туалет на первом этаже. Мия потеряла дар речи. «Это наше?» – прошептала она. "Все наше?» Теперь же не осталось ничего нашего. Он постучал в дверь кремового цвета. Вспомнил, как выбирал этот цвет и как гордился им. Мия открыла, и темные вьющиеся волосы были убраны в хвост, на ней был розовый свитер, серые штаны для йоги и в руках питьевой обезжиренный йогурт. «Можно мне немного погулять с Фином? Она вздохнула. «Ты никогда ничего не помнишь. По вторникам у него тхэквондо в спортивном зале». Джексон кивнул. «Я тогда оттуда провожу его домой». «Не надо. Его тренер подвезет». «Я могу сказать тренеру, что сам провожу». «Нет. Он привезет мне протеиновый коктейль для тренировок». «Для тренировок?» «Для триатлона. Я как раз собиралась в бассейн, но...» С тех пор, как он ушел, Мия помешалась на спорте. Будто с ума сошла. Джексон считал, что она слишком сильно похудела. Ее аппетитные линии исчезли, она выглядела угловатой, а лицо потеряло былую мягкость. Он присмотрелся к ней. Она все равно оставалась более чем привлекательной. «Все в порядке?» Мия удивилась. Последнее время они никогда не выражали беспокойство друг о друге, и избегали говорить о личном. «Конечно», — сказала она, — «просто знаешь эти дни». Она всегда в эти дни страдала. Он готовил ей чай, грелку и растирал спину, до того, как стал полным ничтошеством. Джексон открыл рот, чтобы выразить сочувствие или сказать что-нибудь утешительное, но не знал, что именно. Что бы он ни сказал, все прозвучало бы слишком интимно. Мия отпила йогурт, все еще стоя на пороге и не желая приглашать его в дом. Ты не пришел на родительское собрание. В ее голосе прозвучали железные обвиняющие нотки. Джексон почти обрадовался, что не посочувствовал ей. Что? Он нахмурился. Когда? Ты мне ничего не говорила. В прошлый четверг. Я и не должна была тебе ничего говорить. «И как же я должен был об этом узнать?» «Например, спрашивать иногда, как у сына дела в саду». Она пристально посмотрела на него. «Ты вообще не знаешь, чем он занимается?» «Знаю». Серьезно? И что они учат сейчас?» Джексон не смог ответить. «Про викингов, Джексон! Учат про викингов!» Он вздохнул. «Я неудачник, Мия. Не Мы все это знаем. Можешь не стараться». Просто обидно за Фина. Мы с Фином отлично проводим время, развлекаемся и смеемся. Жизнь это не только веселье. Он посмотрел на нее, когда она успела так ожесточиться и почему? Ты счастлива? Неожиданно для себя спросил он. Мия торопела, будто он спросил что-то удивительное. Само собой. Правда? Счастливые люди не унижают других. Она на мгновение отвела взгляд. Джексон не понимал, о чем она думает. И никогда не мог понять. С тех пор, как родился Финн, ему казалось, что настоящая Мия испарилась. Когда она заговорила, он едва расслышал ее слова: Я просто устала, вот и все. Так она обычно говорила, когда они еще жили вместе. Она всегда была уставшей. Наверное, из-за тренировок неудивительно! Отдохни, Ми. Он сделал к ней шаг. Ему захотелось обнять ее, сказать ей, что все будет хорошо, но Мия уклонилась. Я в порядке, сказала она слабо улыбнувшись. Тренировки меня дисциплинируют. Я не понимаю, Ми. У тебя есть этот дом. У тебя есть наш прекрасный мальчик. От меня ты избавилась. Чего тебе еще надо? Она закатила глаза. «Можешь забрать его завтра после сада. Не опаздывай!» Она отпила еще йогурта и закрыла дверь ногой. Джексон на мгновение замер на ступеньке, не в силах поверить, что она способна заставить его чувствовать себя ничтожеством каждый раз, когда они видятся. Понятно, что она невысокого мнения о нем и считает его плохим отцом. А плохим отцом Джексон не был. С Финном им всегда было весело. Он брал его с собой на рыбалку, Водил в парк и учил кататься на скейте, покупал ему нормальную еду а не ту дрянь, которая на его кормила, вроде чечевицы и киноа. И еще Фин обожал Вулфи. Что еще он мог сделать? Он развернулся и пошел обратно на главные улицы. Вулфи бежал рядом время от времени, поглядывая на хозяина. Спускались сумерки, но Джексон все крутил в голове события прошедшего дня. И постепенно у него стал складываться план. Он мог бы выполнить просьбу Яны и доказать, что он хороший отец. И если все пойдет как надо, возможно, жизнь его наладится.